Глава двадцать Март. «Я стану отцом. Я скоро стану отцом». Эта фраза крутилась в моей голове как мантра. И черт возьми, я счастлив иметь ребенка от любимой женщины. В стежке так идет материнство. Я, когда увидел ее с малышом на руках, то понял это. Но то был чужой ребенок, а скоро родится наш, похожий на меня или Стефу. Все, больше она никуда от меня не денется, не отпущу. Защищу от врагов. Что, я не мужчина, что ли? Только бы согласилась выйти за меня замуж. стеж я жду ответ. Согласна ли ты стать Ахматовой? Согласна, Март. Прости, что я так, без кольца. Завтра обязательно куплю тебе самое красивое колечко. Знаю ведь, как ты любишь украшения. Нет, ты не прав. Я тебя люблю, а не золото. Это было самое лучшее признание в любви». На следующий день мы с самого утра отправились в клинику. Слежки за нами я не заметил, но уверен, что с нас не спускают глаз. И мне довелось с огромным трудом не нервничать. В кабинете УЗИ Стеша вошла сама. Я сидел в коридоре и отбивал ногой чечетку. Эти сволочи издевались над беременной девушкой. Надеюсь, они не навредили ребенку. Скоро все выяснится. Осталось подождать чуть-чуть. Дверь кабинета открылась, и врач приглашающий махнул мне рукой. «Зайдите на минутку, Мартин». «Что-то не так?» Я вскочил с места и вихрем влетел в полутемное помещение, где на кушетке лежала улыбающаяся Стеша. Ее лицо светилось от радости. Я услышал какой-то громкий звук и не понимал, то ли это мое сердце в ушах колотится, то ли еще что-то. А потом я понял — это сердечко нашего ребенка. На глаза выступили слезы. «Я стану отцом. Он живой». Сглотнул слюну, улыбнулся счастливо и промокнул пальцем слезящийся глаз. Черт, я никогда не был нюни и сопляжуем. А тут прямо эмоции накатили, что не сдержаться. Аж неудобно перед персоналом. Хотя они, кажется, все понимают. Идите. Выпроводили меня за дверь. Буквально пять минут осталось, чтобы закончить исследование. Спасибо, спасибо вам. Благодарно пожал руку врачу. Ободряюще улыбнулся Стефани и вышел в светлый коридор. Сел на скамейку и почувствовал, как трясутся поджилки. И я стал давать себе клятву, что буду принимать живое участие в воспитании ребенка. Клянусь, что буду менять ему памперсы и вставать к нему по ночам. Петь ему колыбельные и водить его в детский сад. Я счастлив. Невероятно счастлив. Всю дорогу сжимал Стешкину руку, пока она изучала результаты исследования и зачитывала параметры эмбриона вслух А я ничего толком не понимал в этих цифрах но гордился тем, что в животе растет настоящий богатырь. Иначе и быть не могло. Заехали в ювелирный салон, и я попросил продавца показать нам самое красивое кольцо для будущей мамы. В итоге взял две штуки – с камешком драгоценным и с дизайном в виде детской ножки. Колец много не бывает, правда, родная? Поцеловал немного бледную на вид Стефу. «Тебе нужно отдохнуть». Приготовил ужин на двоих и зажег свечи. «Неужели у нас все наладилось?» Я не давил на Касьянову и не упрекал ее в том, что она мне не доверяет. Вероятно, на ее молчание есть веские причины. Конечно, я хотел бы знать, что сказал ей отец, чтобы просчитать риски и быть готовым ко всему. А Сергей Петрович сбежал из тюрьмы, оказывается. Вот уж чего я не ожидал, так это побега тестя. Надеюсь, у него хватит ума не соваться к дочери, чтобы ей не пришлось отвечать перед законом за его проделки». Нам и так с его дружками-бандитами еще разбираться. Вечер прошел замечательно, если бы не одно «но». Мне позвонила Анна и попросила слабым голосом. «Приезжай ко мне сейчас, Мартин!» «Нет, Анна, я не приеду!» Стеша, присутствующая при разговоре, покачала головой и закатила глаза. Я не хотел ссориться с будущей женой, и поэтому говорил со сводной максимально холодно и отстраненно. «Если ты не приедешь, я покончу с собой!» Сказала Аня глухим голосом. «Не глупи, ты молодая, у тебя ещё вся жизнь впереди. Найдёшь мужчину, родишь ему ребёнка». Я не хотел, чтобы из-за меня оборвалась чья-то жизнь. Анька безбашенная вполне может выкинуть какую-нибудь фортель. Под поезд бросится или что-то подобное. «Нет, без тебя мне нет жизни. Умру лучше». «Перестань так говорить. Я прожду тебя час, а потом уйду навсегда. Больше меня не увидишь никогда. Но знай, что ты мог остановить меня» но не сделал этого. В трубке воцарилась тишина. Анна повесила трубку, а я посмотрел на Стефанию, которая слышала каждое ее слово по громкой связи. «Если ты решишь поехать к ней, я пойму», — сказала она. «Анна, манипулятор, я уверен, что угроза пустая. И, конечно, я останусь с тобой. А если она все-таки совершит глупость?» «Что ж, это ее выбор. Мартин, ты же живьем себя съешь потом. Нет, ещай!» «Убедись, что с ней все нормально, и возвращайся. Ты реально отпускаешь меня к ней? К той, что разрушила нашу жизнь два года назад? Я что-то тебя не понимаю, Стеш. Моя маленькая избалованная девочка стала мудрой не по годам. Я действительно буду чувствовать себя виноватым, если сестра покончит с собой. Тогда давай поедем вместе», — предложила она. «Нет, она могла расставить ловушку. Я не могу тобой рисковать, и лучше попрошу приятеля присмотреть за ней». Я вышел из гостиной с телефоном в руке и набрал друга. Коротко обрисовал ситуацию и назвал адрес Ани. Вернулся к Стеше, ее глаза уже слипались и я велел ей поспать. Сам ждал новостей, и к утру Андрей сообщил мне их.